ввиду результата выборов, немедленно согласился. Инвестор, выложивший за студию принудительно божескую, но все-таки очень серьезную сумму, смешно подумать, что он вот так же стал бы выплачивать деньги на основании записей в растрепанных капустой регистраторских журналах, немедленно провел собрание акционеров в лице себя и приказом уволил Кухарского, назначив вместо него краснокуринского поэта,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 Сопротивление, оказанное секьюрити Кухарского, было, впрочем, довольно условным. Эти ребята, отличавшиеся от атакующих более торфяным оттенком курток и штанов, недолго припирали буксующими телами несколько последовательных дверей. Получив хороший сотрясающий удар, отскакивали разом, точно выбитая пробкой, и бежали впереди противника по коридорам, продолжая буксовать отяжелевшими, словно начерпавшими страху ботинками и пугая сотрудников, что высовывались из своих рабочих комнат с беспорядочностью мишеней на учебных стрельбах. Финальная схватка перед кабинетом Кухарского была короткой и решительной. Атакующие, заламывая руки деморализованным защитникам и управляясь с ними точно со складной походной мебелью, сломали заодно запутавшись в драку легонький стул. И интеллигентнейший профессор поймал себя на том, что его приятно будоражит вид окровавленной рожи, хаканье и хеканье дерущихся, прямой снаряд армейского ботинка, вышибающий дух из шкафчика с посудой, чо райское ликование над собственными останками вызвало у кого-то из толпы подавленный стон. Видимо, применение баллонов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 Напылившие в воздухе приемной селедочно-жирную радугу заставили сотрудников шарахнуться и выпучить глаза. Под перхани и клекот полуудушенного птичника кто-то, хватая руками обожженное горло, валился спиной на сметенных товарищей, кто-то, упав на четвереньки, спускал тягучий завтрак и сок на затоптанный ковер, легионеры профессора, ворвались в святая святых. Чувствую некоторый перепончатый шорох,